Глава тридцать вторая. Лизи. Заправляя волосы за уши и улыбаюсь отражению. Нежное платье на запах излетящего шифона молочного цвета достигало колен, но при ходьбе разлеталось в разные стороны, оголяя ноги. Треугольный вырез открывал блестящие кулоны на шее, которые были дороже золота и которые я не снимала. Парни договорились подождать меня в холле на первом этаже, и сейчас темп моего движения эхом отражался в стенах. Ого! Улыбнулся Кит, увидев меня первым. Что Люк, что Кит полностью отличались от Джарда, который выделялся из их пары, как будто чудом оказался в компании двух солидных мужчин в деловых костюмах. Любимые черные джинсы, белая футболка и кожаная куртка. Он остается простым, и я ценю подобную черту в нем. Непринужденная болтовня в такси сменилась вспышками с разных сторон, которые ослепляли и от которых хотелось скрыться. Парни рядом привыкли к подобному вниманию, а вот меня это пугало. Если у Джарода есть тут поклонницы, а они есть, то не факт, что все они адекватно могут отнестись к тому, что сейчас он держит меня за руку. Небольшое успокоение приносил его недавний шепот в машине, когда он улыбался и говорил мне комплименты. Я не оставлю тебя. Потянув меня за собой, парень сворачивает за первый поворот, оставляя Кита и Люка разбираться со всеми вопросами самостоятельно. Я должен переодеться и проводить тебя. Согласно киваю, когда он открывает дверь со своими инициалами на табличке. Хорошо. Посчитав стену довольно занимательной, я заняла место на диване и уставилась на картину, чувствуя ехидную улыбку Джарда, который переодевался. Я, правда, не хочу смотреть на его тело, но лишь по причине океана свиней во рту и жара, который настигает внезапно, как только парень снимает футболку. Краем глаза улавливаю его движение и быстро окидываю взглядом в спину. Боксерские черные шорты с золотыми лампасами по бокам и все. Под все имеется в виду моя погибель. Если он придет на собеседование в таком виде... то за его улыбку и тело простят многое. «Будет много крови?» «Осторожно, спрашиваю я». Джаред поворачивается, и я почти давлюсь слюной, но держусь. «А должно? Ты идёшь на ринг, а не на пляж загорать. Переживаешь?» Склонив голову на бок, он расставляет кулаки по бокам и смотрит в мои глаза. «Немного. Тебе не о чем переживать. Это бокс. Тут не обойтись без крови». Парень подходит ко мне и, расставив ладони по обе стороны моих бёдер, нависает сверху. «Ты же понимаешь, что мы не просто друзья, Лиззи?» Медленно киваю, принимая его правду. «Между нами никогда не было дружбы. Моё отношение уже перешагнуло грань влюблённости, которую я пыталась скрыть и подавить». «Хорошо», — шепчет он. Всего в нескольких дюймах от моих губ он улыбается. «Поцелуй на удачу». Смеюсь, но кладу ладонь на его щеку, а следом наши губы встречаются в самом трепетном и нежном поцелуе на свете. Рядом с ним я ощущаю себя как никогда желанной и защищенной. Единственное, чего не хочется сейчас, — открывать наши отношения другим. Желание укрыть и сохранить от чужих глаз то, что возникло между нами, сжимает сердце. Джаред следует по протянутому коридору. За ним, держа крепко ладонь парня, спешу я. Секунда, и сотня глаз обращается в нашу сторону. Толпа начинает ликовать, встречая его бурными аплодисментами. Я же съеживаюсь из-за подобного акцента. Ни шагу с места. С суровым тоном предупреждает Жарод, подводя меня к креслу между мужчинами, костюмы которых стоят больше всего нашего гардероба с Алекс. На согласный кивоку он улыбается и оставляет легкий поцелуй в уголке моих губ. От меня не ускользают лукавые улыбки Люка и Кита. Высовываю язык и показываю им, на что парни смеются. Взгляд переключается на спину Джареда, который по пути перехватывает грузный мужчина в солидном костюме. Но, как и свойственно Джареду, его абсолютно ничего не заботит. Он безэмоционально слушал своего собеседника, периодически кивая головой. словно два мира сошлись и сейчас решается дальнейшее. И тот простой плевал на все. Перед тем, как прискользнуть на ринг, Джаред поворачивается и подмигивает мне. Надеюсь, этот парень не растерял мозги от любви. Хриплый мужской голос вырывает меня из грёз, но я не позволяю ему испортить мое настроение. Джаред будет видеть только улыбку. И он не похож на того, кто легко сдается. Его поведение говорит о том, что... Парень совершенно не нервничает. Соперник Джареда представлял собой его полную противоположность. Напряженная груда мышц, темные брови сходятся на переносице, а губы выражают ровную полоску. Либо человек, в которого я влюблена, самоубийца, либо его действительно ничего не заботит. На враждебный настрой Даррена Джаред усмехнулся. «Господи, как же он меня пугает своей безразличностью. Я хочу видеть его живым». Ани с трубочками из всех возможных мест. По рингу прошла девушка с кукольной фигурой и табличкой о первом раунде. Благодаря чему трибуны взревели, и оглушительный ор помог лопнуть некоторым барабанным перепонкам в моей голове. Даррен решил нанести удар первым. Его громоздкая рука взметнулась в сторону Джарда, и я зажмурилась, но, как оказалось, второй с легкостью уклонился от его удара в бедро, после чего резко нанес ответный в грудь соперника. Перчатки. Глаза зацепились за перчатки на руках Джарда, те самые, которые я подарила ему на Рождество. Улыбка вновь озарила мое лицо, а сердце учащенно забилось. Дарэнс снова попытался адекламировать и нанести повторный удар, но очередной раз промахнулся и получил взаимный в бок. За первый раунд Джард успел выйти лидером. Он улыбнулся мне, перед тем как сделать глоток воды, пока Люк оживленно что-то говорил ему. Кит молча стоял рядом с ними, держа в руках полотенце. После этого мой страх немного отступил. За семь раундов Даррен изрядно подустал. Его движения постепенно переходили в рассеянные, и было заметно, что первые три раунда выжили его. Он терял хватку после каждого нового удара от Джарда. К девятому он упал и не пытался встать. Рука Джарда взметнулась вверх в знак победы. Я подпрыгнула на мягкой обивке, сжимая подлокотники со всей мочи. Я не знала, можно ли мне подбежать к нему, чтобы обнять и поздравить с победой. Он требовал не двигаться с места, пока сам меня не уведет. Люк и Кит, улыбаясь, похлопали его по спине, что-то говоря, но взгляд Джареда нашел мой. Кивок его головы, и я без слов, понимая, что он хочет сказать. Пулей срываюсь с кресла и несусь в его объятья. Поймав меня в воздухе, парень улыбается, а я болтаю ногами в воздухе. Поздравляю. Спасибо. Опустив меня на ноги, он встретился с моим лбом. Я же говорил, тебе не о чем переживать. Кивая и утыкаясь в шею парня, мне плевать, что он покрыт потом, а мое платье стало влажным. Сейчас все отступило на задний план, когда его крепкие руки прижимают меня к себе. Пошлите уже голубки. Усмехаясь, Люк подтолкнул нас к выходу. По возвращению в номер мы замертвев упали в кровать и свернулись в объятиях друг друга. И это очередная лучшая ночь в моей жизни. Утром первое, что я увидела, сообщение от Алекс, где была лишь ссылка. В горле моментально пересвохло. В главных новостях я и Джаред во время того, как он прислонился к моему лбу. Наши глаза смотрят друг на друга, и мы выглядим слишком счастливыми и влюбленными. Если в университете следят за спортивными новостями, то друзья в курсе. Все уже в курсе. Над головой закружились звездочки, как будто кто-то битый заехал прямо по виску. Пытаюсь себя убедить, что на это плевать. Пусть знают. Скрывать теперь нечего. Но руки предательски дрожат и едва держат телефон. Кусая губы и приступая к прочтению. Юная звезда бокса, подающая огромные спортивные надежды и его таинственная спутница. Так гласил заголовок. Меньше суток назад в Лас-Вегасе прошел первый поединок между двумя бойцами Джародом Картером и Дарреном Байтом. На девятом раунде бой завершился нокаутом Байта. Но нам интересно совсем другое. Обворожительная спутница победителя, которую он так нежно обнимал после победы. Несколько лет мы наблюдаем за Джаредом, который, казалось бы, совсем не настроен на романтические отношения, но, как оказалось, он поменял свои взгляды. Кто же эта таинственная незнакомка, укравшая сердце победителя? Мы можем только надеяться, что Джаред раскроет карты и расскажет нам. Эта короткая статья кишила на страницах интернета, из-за чего я едва могла дышать. Что там? Его нежный голос, столько ихрипоты, заставляет меня вздрогнуть. Лучше прочитай сам. Джарод читает заголовок вслух и тихо смеется. Из каждой новой строчкой его лицо сияло весельем еще больше. В конце концов он возвращает мне телефон и прижимает к себе. Не раскрою. Думаешь, Алекс уже готовит коктейли Молотова? Хихикаю из-за того, как мило он щекочет носом мою шею. Скорее всего. Шепчет Джаред. «Необходимо готовить оборону».、В、ту же секунду на экране буквально вспыхивает лицо лучшей подруги, словно она услышала разговор за несколько тысяч миль. Вздыхаю и кашляю, прочищая горло. «Что это, мать вашу, такое?» Слова, которые заставляют нервно хихикнуть. «Элизабет Мария Майерс», продолжает она. «Не прикидывайся дурочкой». «Боже, хихикую я». Но ты очень зла. Не смей смеяться, когда я веду с тобой серьезный разговор. Прекрати. Я люблю тебя. Не смей говорить о любви в такой ситуации. Но я люблю тебя. Буквально пишу признание. Правда, правда. Я буду ждать вас в аэропорту не одна. Я всегда рада видеть ребят. Не угадала. Со мной будет заточка, которую я сейчас полирую. Хорошо. Улыбаюсь я. Я перезвоню тебе позже. Боже, моя подруга меня уничтожит, сотрет в пыль, смешает с землей, но это так забавно. Ее гнев всегда был таким мелким, и я никогда не могла воспринимать его серьезно. Видя ее насупленные брови и хмурое выражение лица, на моем появляется улыбка. Все завершается тем, что я просто обнимаю ее, и мы вместе смеемся. Я должна уйти. Улыбается Джарод. Не могу поверить, Картер. Что? Ты действительно сваливаешься добровольно, Господи, что для этого было нужно? Не хочу быть рядом, когда ты еще раз ей позвонишь. Принимая сидячее положение и наблюдая за тем, как он вслед за джинсами натягивает футболку, хочешь сказать, ты бросаешь меня? Шурюсь и скрещиваю руки. Просто не лезу в ваши отношения. Смеясь, Джарот вскидывает руки и пятится к двери, но меняет мнение и быстро возвращается. чмокнув меня в щеку. «Удачи, лес!» поет он, открывая дверь, и я бросаю в него подушку. Остаюсь в номере одна и вновь набираю номер Алекс. Я точно знаю, сейчас она ждет моего звонка. «Как дела? Как Вегас? Как настроение? Как долго ты хотела молчать о картере?» Список вопросов от нее заставил меня пискнуть и рассмеяться. «Я точно знаю, это только начало». Боже, Алекс, не выдумывай. Мы тут немного в шоке, как и практически весь универ. Так не должно было произойти. Выдохнув, кусая нижнюю губу и прижимая мобильник к уху, Алекс на секунду замолкает, а после, втянув воздух, продолжает: Если ты хочешь быть с ним, то не нужно врать себе или переживать насчет мнения других. Наплевало、да、я на то, что там говорят. Тогда в чем проблема? Это точно моя лучшая подруга, которая еле переносит Джарода. Я переживаю только насчет того, что Джароду все наскучит. Признаюсь в том, что действительно гложет все это время. Сейчас ты счастлива? Да, я слишком счастлива рядом с ним. Рано или поздно кто-то причинит нам боль. Это лишь вопрос времени. Знаешь, я тоже не особо в восторге от твоего выбора, но сердцу не прикажешь, Лиззи. Если ты хочешь быть с ним, то будь. Зачем жить в ожидании того, когда этот момент наступит? Это может быть Джаред, может быть Райан, может быть кто угодно. Люди любят, мучают друг друга. Ты права. С улыбкой киваю я. Я приняла твой выбор. Джаред пугает меня. Чем? Хотя бы тем, что он держит обет воздержания. Озорно хихикнув, Алекс вновь стала серьезной. Спроси, когда я последний раз видела рядом с ним кого-нибудь. И я не вспомню. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Голос подруги пропитан теплом, но не бросайся в омут с головой, иначе он тебя поглотит. Прощаюсь, с Алекс, и устало выдыхаю, принимая ее правоту. Неделя с ним пролетела, словно комета над головой. Каждый день Джаррет устраивал для меня что-то новенькое. Есть крылатая фраза: новичкам везет. Могу смело сказать, что она не работает, либо работает, но только не на мне. Я проиграла в кадино небольшое количество денег, и мне хотелось еще. Азарт захватил в свои сети. Хорошо, что Джаред был рядом и оттащил меня от рулетки, потому что я успевала выкрикивать «красное» или «черное». Мужчина останавливает машину и оставляет нас возле огромной высотки. Стратосфера. Самый высокий отель в Вегасе. С него открываются потрясающие виды на город. В глазах застывает восторг. Но Джаред говорит о риске. Какой риск смотреть на город с высоты? Он знает о моей любви к адреналину и успешно пользуется подобной чертой. Я же просто поддаюсь. На этот раз интуиция заставляет нервы шалить, а колени дрожать. С особым энтузиазмом Джаред ведет нас к лифту, который поднимает нас самую высокую точку. И я застываю у панорамных окон, открывающих доступ к потрясающему виду на город. Прямо на моей ладони танцуют миллионы огней, приятно кружат голову, и я не в силах отвести взгляд. Элизабет Майерс спрашивают у меня, на что я резко поворачиваюсь. Мужчина лет сорока ожидает ответ. Да. Что? Глазами ищут Джардан, но не нахожу. Становится еще острощней. Проходите за мной. Куда? Ваш парень уже ожидает вас, не переживайте. Успокаивая, он коротко улыбается и кивает головой в сторону коридора. Есть только одна причина ему доверять: униформа сотрудника. Мужчина открывает дверь, пропускает меня вперед. Вокруг еще несколько человек с той же формой, что на нем, и я более-менее успокаиваюсь. Мое спокойствие длится ровно полминуты, ровно до той секунды, пока мне не показывают тросы и не указывают на небольшой выступ у ограничителя. Колодок пробегает по спине, а жар готов превратить органы в жижу. Я, я должна прыгать? Да, подтверждает тот мужчина. Это какая-то шутка? Дрожь в голосе выдает мой страх. Нет, улыбается мужчина, в то время как мне совершенно не весело. Наталье появляются ладони. Резко поворачиваю голову, дох руставшей и встречаюсь глазами Джарда. «Ты будешь прыгать», — говорит он, как будто это плевое дело. «Боже, ты сошел с ума? Если ты привез меня сюда, чтобы убить, то я хочу обратно в Нью-Йорк». Его поцелуй, оставленный на плече, начинает гореть, и из-за чего сознание становится мутным. Все то время, пока меня снаряжали и закрепляли тросы, я не могла выдавить и слово. Что человек чувствует, когда стоит над пропастью? «Страх». Он парализует каждую клеточку тела, как только глаза устремляются вниз. Все проблемы отступают на задний план, остается только одна — не разбиться в лепешку. Застывая у резкого обрыва и поворачиваю голову к мужчине. У меня есть право голоса перед смертью. Конечно. Смеясь, кивает он. Спасибо. Выдыхаю и смотрю на звёздное небо, чувствую десятки взглядов наблюдателей, столпившихся у перил. В их глазах я выгляжу так, словно мне совсем выбили мозги. Собственно, похоже, это так и есть. Боже, пожалуйста, пусть этот будет не последняя минута моей жизни. Я люблю адреналин, он бурлит по венам, зажигая в человеке все эмоции разом. Но страх делит с ним пьедестал. Стой на обрыве, и я четко это понимаю. Когда мне говорили про прыжок с парашютом, американские горки или что-то подобное, не отмахивалась рукой и говорила легко. Но эту самую секунду я так не думаю. Тут всего лишь тысяча футов. Что будет, когда на мне застегнут рюкзак с парашютом в небе? Какова цена человеческой жизни? Что вы хотите сказать? Интересуется мужчина, прерывая мои молитвы выжить. Я поворачиваюсь в сторону Джарда, на губах которого улыбка, а на щеках обворожительные ямочки. Я точно обрежу, потому что готова сиго нут вниз, если он пожелает. Склонив голову набок, парень окончательно ломает меня, Лиззи. Если я не расшибу голову об асфальт, то потом будет неловко. Но когда еще, если не сейчас? Другого момента может и не быть. Если учитывать сложившуюся ситуацию, я влюблена в тебя. На одном выдохе говорю я. Ты должен знать это перед тем, как я полечу головой вниз. Его смех поднимает мурашки по всему телу, а блеск в глазах прожигает каждую клеточку, когда он смотрит на меня. Лучший романтический момент моей жизни. Господи Боже, я уже говорил, что безумна от тебя, Лизи. В голосе нет и намека на шутку, с которой раньше он мог сказать это. Конечно, мне не поклялись в вечной любви, но сейчас вполне достаточно твердости в его словах. Теперь я точно уверена, наши чувства взаимные. Ты нужна мне, добавляет Джаред в тот самый момент, когда я делаю шаг вниз. Все случилось слишком быстро. Несколько секунд назад я смотрела в пропасть, и в одно мгновение уже болталась, словно рыбка на крючке. За это время жизнь пронеслась перед глазами. Кричала ли я в полете? Нет, я не просто кричала, я орала во весь голос. Из глаз хлынул поток слез, то ли от счастья того, что я осталась жива, то ли от перегрузка эмоций. Если меня когда-нибудь начнут пугать кучи самых сложных экзаменов, то это будет божественный дар с небес. Трос медленно тянет меня обратно. Пока я успеваю смахивать слезы и рассматривать город вверх ногами, я еще никогда не делало что-то подобное. Ты больше не сможешь врать, что ничего не чувствуешь ко мне. Улыбается Джарод, двигаясь в моем направлении, пока я стараюсь совладать с самой собой. Риск того стоил. Ага, хмыкаю я, расслабляюсь в его объятиях и втягиваю аромат тела. Джаред кладет ладонь на мою щеку и уносит в нежном поцелуе, на который только способен. В эту секунду я забываю о страхе, который только что испытала. Ничто не может напугать так, как отсутствие Джареда в моей жизни. Надеюсь, на этом все. С надеждой в голосе выдыхаю я. Нет, смеется он, прижимаясь к моему лбу и оставляя легкий поцелуй в уголке губ. Ностальгия покажется тебе детской каруселью. Почему ты не прыгнул тоже? Я уже это делал. Джарот пожимает плечами, повторяя, не испытывая тех же эмоций. Было страшно? Не особо. Люблю адреналин. Подмигивает он. Возможно, я сорвала куш, встретив его. Джарот во многом похож на меня, за исключением его расточительности на легко доступных девушек. Мы объедаемся на ночь в кровати. Оба любим адреналин. Он научил меня любить спорт, отдавая все силы на тренировке. Но больше всего он научил меня жить, жить и рисковать, не страшась ничего. Либо ты срываешь джекпот и пьешь шампанское, либо живешь в своем панцире так никогда и не почувствовал сладкий вкус победы. Моим джекпотом оказался он.